Глава 20. Голова под рыжим париком жутко чесалась. сари не терпелось просунуть пальцы под сетку и провести ногтями по коже, но меньше всего ей хотелось, чтобы женщина средних лет, сидевшая напротив за маленьким круглым столиком, подумала, будто у нее вши. Сара вернулась к работе, желая отвлечься от мысли о находке в квартире Митчелла и от пронзительного осознания того, что она замешана в деле Тесс гораздо больше, чем сперва думала. однако сегодня Даже перевоплощение в медиума не помогло развеяться. «Надеюсь, с ребенком все в порядке», — Сара улыбнулась посетительнице, и та удивленно подняла глаза, прервав попытки оторвать заусенец. «Спасибо, на самом деле растут не длятся вечно», — сказала Сара, придавая голосу легкий налет мистицизма. Иногда, обычно общаясь со стариками, ей приходилось задействовать весь арсенал ясновидящей — хрустальный шар, и прочую дребедень. Но посетительница была и так настроена скептически, поэтому превращать приемную в балаган не стоило. Вероятно, женщина подозревала, что настоящий медиум не проводит сеансы в заброшенном магазинчике на набережной Брайтона, и она ни капельки не ошибалась. Перед ее визитом Сара спрятала хрустальный шар в шкаф с канцелярскими принадлежностями и сменила струящуюся эффектную мантию на черную, чтобы выглядеть загадочно, не перегибая палку. К сожалению, она не догадалась снять рыжий парик. «Хотя сейчас вам кажется, что ребенок болеет целую вечность, верно?» «Господи, да!» Женщина потерла лицо. Еще один признак усталости, вызванный недостатком сна. Этот жест в сочетании с фиолетовым пятнышком колпола на манжете сообщил Сарю, что маленький ребенок-посетительницы страдает от болезни которая пока не требует применения антибиотиков обычно оставлявших ярко-желтые пятна. «Спасибо вам. Однако вы пришли не из-за детской простуды», произнесла Сара, как можно мягче, но избегая покровительственного тона. «Вас беспокоит отношения с мужем?» «Догадка», — ошеломила женщину. Ее глаза расширились. «Как вы узнали?» Сара могла объяснить посетительнице, что та вертела в руках обручальное кольцо с тех пор, как пятнадцать минут назад пришла на сеанс. Сара наблюдала за ней с помощью видеоняни, которую установила в импровизированной комнате ожидания, и заметила, как сузились глаза Хиллари, когда она набирала на телефоне гневные сообщения, адресованные мужу, и что настройки приватности на ее странице в Фейсбуке были не слишком строгими. Друзья друзей могли просматривать ее посты. Хиллари записалась на сеанс за неделю до того, как Сара впервые за 10 с лишним лет снова услышала имя Митчелла. Сначала мнимая ясновидящая создала фальшивый аккаунт в Фейсбуке и добавила в список друзей ближайшую подругу Хиллари. Но выдавать профессиональные секреты не входило в планы Сары, поэтому она просто улыбнулась. «Вы обратились ко мне из-за мужа. Я ощущаю волну беспокойства, которые сходят от вас, Хиллари. Вы заботитесь обо всех, кроме себя, и гадаете, когда же кто-нибудь позаботится о вас. Вы ищете ответы, хотя... «Не до конца уверена, что задаете правильные вопросы». «Поразительно!» — восхитилась Хиллари. «Банальное изложение проблем молодой матери в сочетании с эффектом Барнума», — подумала Сара и опять улыбнулась. Несмотря на трудности, она по-прежнему превосходно справлялась с работой. Было приятно сознавать, что она нашла свое истинное призвание. Сара знала, что находится на своем месте. Хиллари подалась вперед. Что мне делать? У вас есть подруги, которые сталкивались с подобными проблемами. Почему вы не спросите у них совета? Не хотите выглядеть неудачницей?» Глаза Хиллари наполнились слезами. «Я всегда все держу под контролем», — призналась она. Сара и так поняла, с кем имеет дело, по прическе с идеально высветленными прядями, потемневшими у корней, признак того, что в последнее время Хиллари слегка себя запустила. Она также заметила стильный наряд посетительницы и ее маникюр, который не мешал бы обновить. «Я не хочу, чтобы подруги подумали, будто я не справлюсь. Они были намного моложе, когда завели детей и преодолели все трудности». «Вовсе нет», — уверенно возразила Сара. Поскольку детей у нее не было, девушке потребовалось провести много времени на сайте «Мамснет», чтобы получше познакомиться с вечными спутниками материнства Постоянные неуверенности в себе и ощущением, что ты все делаешь недостаточно хорошо. Новые знания очень помогли в работе, когда Сара изображала медиума. Чтобы преуспеть и заставить людей раскрыться, следовало их понять, проявить сочувствие и разобраться в наиболее частых проблемах и тревогах, с которыми сталкивались мамы, пенсионеры, бизнесмены и тех, кто недавно пережил утрату. Сара выгодно отличалась от прочих иллюзионистов, практиковавших холодное чтение и время от времени посещавших Брайтон. Ее конкуренты умело распознавали знаки, но не понимали, что субъект чувствует. «Уверяю, что у ваших подруг были точно такие же проблемы, особенно у самой старой из них». Хиллари пришла в замешательство. «Но у моей самой старой подруги нет детей», — нахмурилась она. «Ой, кажется, Сара дала маху. Простите, я имела в виду самую старшую по возрасту». Посетительница что-то почитала в уме и кивнула. «Шерон, да, у нее трое детей. Наверное, вы правы. Господи, вы действительно знаете свое дело». «Спасибо. Теперь мне открылось еще кое-что. Буква «Джей». Присутствует ли в вашей жизни человек, чье имя начинается с «Джей»? «Моего мужа зовут Джеффри», — ответила женщина, «но его имя пишется через «Джи». «Да, именно так». Без колебаний ответила Сара. В спокойные времена она бы не перепутала букву, но с тех пор, как Хиллари записалась на сеанс, произошло столько событий, что Сара лишь чудом умудрилась вспомнить про мужа. Следовало закругляться, чтобы не сесть в лужу и не испортить свою репутацию. Имя прозвучало у меня в голове, поэтому я не знала, как оно пишется. И я чувствую, что ваш муж очень вас любит, но испытывает сильный стресс из-за работы, и поэтому не до конца понимает, какие испытания выпали на вашу долю». «Вы правы», — горячо закивала Хиллари. «Его работа — это один сплошной стресс. Он торгует акциями, а в нынешней обстановке...» «Это не оправдывает отсутствие поддержки с его стороны. Но, наверное, вы понимаете, что жизнь Джеффри очень переменилась, и ему пришлось заново к ней приспосабливаться. Появление ребенка было сюрпризом». «Нет, мы пытались годами», — ответила Хиллари. Сара невозмутимо улыбнулась. «По-моему, это все же был сюрприз. Похоже, ваш муж пришел к убеждению, что вам не суждено иметь детей. Ему тоже пришлось многому научиться. Вы понимаете, как рождение ребенка повлияло на его жизнь? У меня складывается ощущение, что ваш муж чувствует себя лишним и считает, что вы уделяете ему совсем мало времени. Мои слова похожи на правду?» «Да, безусловно». Лицо Хиллари вспыхнуло, И Сара испытала душевный подъем, как всегда, когда видела, что субъект утратил контроль над собой и готов безоговорочно согласиться с любым навязанным утверждением. «Боже, Эмма не ошиблась», — сказала Хиллари, — «вы впрямь ясновидящая». Сара проводила женщину до дверей и протянула ладонь для рукопожатия, но Хиллари подалась вперед и заключила девушку в объятия едва не сбив с ног. Часовой сеанс выдался утомительным как только сара докопалась до сути и поняла зачем хиллари к ней обратилась то вела себя скорее как психотерапевт а не медиум но именно в этом порой и состояла ее работа в прошлом ей приходилось выслушивать как женщины рыдали у нее на плече из за того что мужья заводили интрижки я вижу как ты бросаешь засранца и наслаждаешься независимой жизнью а потом встречаешь мужчину который уважает и любит тебя сара не раз утешала скорбящих я вижу что ваша жена Сестра или кошка перенеслась в лучший мир. Она вас очень любила и не хотела, чтобы вы горевали. И даже выступала в роли финансового консультанта. Я вижу, брать второй кредит под залог дома ради мечты открыть оригинальный книжный магазин — это не тот путь, что вам предначертан. Сэра стыдилась лжи, но успокаивала свою совесть тем, что ее советы помогали посетителям спокойно спать по ночам. Сотни фунтов, которые ей платили за час, была ниже ставки психотерапевта. Вот уж кому действительно следовало предъявить обвинение в шарлатанстве. Сара сидела в глубине старого магазинчика, в импровизированной приемной, отгороженной от комнаты ожидания, потрепанной черной занавеской. Магазина напомнила с детства. Когда выяснилось, что владелец обанкротился, пострадав из-за падения туристического потока летом и не покрыв зимних убытков, Сара взгрустнула хотелось за шанс подзаработать и повеселиться в свободные дни. Над дверью звякнул колокольчик. «Извините, но я принимаю только по записи», — сказала Сара, не поднимая глаз. Она всегда заранее готовилась к каждому сеансу, и сновидящая Бренда чтила свою репутацию. «Даже сестру?» Сара вскинула голову, услышав знакомый голос, и ее сердце забилось быстрее. тес Фокс стоял в приемной, и скептически смотрела на сестру в черной мантии. «Ты теперь экстрасенс?» «А как, по-твоему, я догадал, что ты пустишь меня в свой дом при виде лапши с говядиной?» — спросила Сара. На лице Тесс промелькнула едва заметная улыбка, и Сара вспомнила предыдущий вечер, когда они смеялись и болтали, как будто не принадлежали к двум разным мирам. «Ты рада ее видеть?» — с удивлением осознала девушка. «Как ты меня нашла, черт возьми?» Я начинаю подозревать, что профессия детектива и впрямь твое истинное призвание. Тесс усмехнулась, но не ответила. «Чем могу помочь?» — спросила Сара. «Ты, наверное, пришла не за тем, чтобы услышать про высокого темноволосого красавца, который маячит на твоем горизонте». «Мне бы это не помешало», — заметила детектив Фокс. «Ты что, пошутила?» Сара захлопала ресницами, изображая шок. «Я этого не предвидела». Тесс закатила глаза, и на губах снова появилось подобие улыбки. «Ты кое-что забыла у меня дома». Она подняла холщевую сумку, и Сара замерла. Внутри лежал блокнот, где она расписала версию, объяснявшую появление инициалов на корзине для бумаг, и начертила план квартиры. «Спасибо», — поблагодарила Сара, протягивая руку за сумкой и ожидая вопроса о записях в блокноте. тес наверняка в него заглянула. Сама Сара именно так бы и поступила. «Да еще я хотела поблагодарить за вчерашний ужин», — сказала Тесс. «Было приятно, в смысле, поболтать». «Странно, правда?» — усмехнулась Сара. «Похоже, сестра не заглядывала в сумку». Она пыталась в завуалированной форме сообщить, что ей понравился вечер в обществе Сары. «До крайности», — ухмыльнулась Тесс. «Но приятно». «Приятно», — согласилась Сара. «Похоже, на старые времена» когда я была безумным подростком, который нуждался в мудром совете. «Полная противоположность безумной тридцатилетней женщины, которой требуется мудрый совет», — заметила Тесс, оглядывая помещение, где Сара перевоплощалась в медиума. «Эй!» — воскликнула Сара, поймав взгляд сестры и улыбаясь. «У каждого должен быть хотя бы один недостаток».